Глава пятая. Мост искусств. 2002 год. Когда он, наконец, звонит, она на мосту. Она и сама не может сказать, как долго там сидит. Проволочные ограждения практически не видны из-за множества замков с выцарапанными инициалами влюбленных, и туристы, согнувшись в три погибели, читают эти инициалы, накорябанные несмываемым маркером или заранее выгравированные наиболее предусмотрительными парочками. Кое-кто снимается на фоне самых красивых замков, а кое-кто вешает свои. Задолго до поездки в Париж Дэвид рассказывал ей об этом месте, где влюблённые, надев на ограду замок в знак своей вечной любви, кидают ключи в сену. Причём городские службы время от времени старательно снимают замки, Но уже через несколько дней они появляются снова с признаниями в вечной любви, с инициалами влюбленной парочки, которая года через два может по-прежнему быть вместе, а может и разбежаться по разным континентам, лишь бы не дышать одним воздухом с некогда любимым человеком. Дэвид рассказал, что дно реки под мостом регулярно чистят, извлекая на свет Божий бесконечное количество ржавых ключей. И вот сейчас Лив сидит на скамье, смотрит на увешанную замками мерцающую поверхность, стараясь особо не приглядываться. Сейчас ей не хочется думать о том, что именно все эти замки символизируют. «Жди меня на мосту искусств», — бросает она мужу, и больше ничего. Возможно, ее тон говорит сам за себя. «Буду через двадцать минут», — отвечает он. Она видит, как он направляется в ее сторону, от Лувра. По мере приближения его синяя рубашка становится всё ярче. На нём штаны цвета хаки, и её пронизывает мысль о том, что ей всё-таки ужасно нравится смотреть на мужа. Очертания его фигуры ей до боли знакомы, хотя они с Дэвидом не так давно вместе. Она смотрит на эти мягкие, взъерошенные волосы, на угловатые линии лица — У него стремительная походка человека, которому не терпится перейти к чему-то новому. А потом она видит на плече у Дэвида кожаную сумку, в которой он обычно носит чертежи. Что я наделала? Он не улыбается, хотя совершенно ясно, что заметил Лив. Подходит к ней, слегка замедлив шаг, ставит сумку и садится рядом. Несколько минут они сидят молча наблюдая за тем, как скользят мимо прогулочные суда. И наконец Лив говорит: "Я не могу это сделать". Она смотрит на неторопливое течение Сены, близоруко щурясь на людей, разглядывающих замки. "Боюсь мы совершили ошибку. Я совершила ошибку. Ошибку. Я очень импульсивная. И понимаю, нам не следовало торопиться. Нам следовало узнать друг друга получше. Вот я тут и подумала, мы же не устраивали торжественной свадьбы или типа того, и не все наши друзья в курсе. Мы можем просто... Мы можем просто сделать вид, будто ничего не было. Ведь мы оба ещё так молоды. Лиф, о чём ты говоришь?» Она смотрит на него в упор. «Дэвид, мне всё стало ясно, пока ты шёл ко мне. Ты взял с собой чертежи?» Он при этих словах чуть вздрогнул, но она заметила. «Ты заранее знал о встрече с Голдштейнами, и ты положил чертежи в сумку, прихватив ее с собой, несмотря на наш медовый месяц». Он смущенно потупился. «Я не знал, я надеялся». «И по-твоему, это хоть что-то меняет?» Они сидят молча. Дэвид наклоняется вперед, обхватив руками колени, Затем украдкой смотрит на Лив. Лицо у него явно расстроенное. «Лив, я люблю тебя. А ты? Ты меня больше не любишь, да?» «Люблю. И даже очень. Но я не могу, не могу это сделать. Я сама на себя не похожа. А я этого не хочу». «Ничего не понимаю», — качает он головой. «Это просто смешно. Меня всего-то не было пару часов». Речь не о паре часов, речь о нашем медовом месяце. Значит, дальше все пойдет по тому же шаблону. Как может медовый месяц быть каким-то шаблоном? Господи, да большинство людей вообще просто уезжают к морю и две недели валяются на пляже. И, по-твоему, они именно так проведут оставшуюся жизнь? Не смей передергивать мои слова. Ты знаешь, что я имею в виду. «Медовый месяц бывает раз в жизни. Просто это здание...» «Ах, это здание! Это здание! Это вонючее здание! У тебя ведь всегда будет какое-нибудь здание, разве нет?» «Нет, тут особый случай. Они... они хотят, чтобы ты с ними снова встретился». Он вздыхает, у него каменяет лицо. «Собственно, даже не встреча, а просто ланч. Завтра». «В одном из лучших парижских ресторанов, и ты тоже приглашена». Если бы ей так не хотелось плакать, она непременно рассмеялась бы. Когда она, наконец, обретает дар речи, её голос звучит удивительно спокойно. «Прости, Дэвид, я тебя ни в чём не обвиняю. Моя вина. Я была настолько увлечена тобой, что вообще плохо соображала» и не подумала о том, что выйти замуж за человека, все мысли которого заняты работой, равнозначно тому, ее голос внезапно дрогнул. «Чему? Лив, я все еще люблю тебя. Нет, я решительно отказываюсь понимать». Она сердито трет глаза. «Я, наверное, не умею хорошо объяснять. Послушай, пойдем со мной, я хочу тебе кое-что показать». До музея Арсе идти совсем недалеко. Очередь практически рассосалась, и они, простояв 10 минут в напряжённом молчании, оказываются у входа. Она необычайно остро чувствует его присутствие и возникшую между ними непривычную неловкость. И в глубине души ей до сих пор не верится, будто их медовый месяц подходит к концу. Она нажимает на кнопку лифта, уже точно зная, куда пойдёт. Дэвид следует за ней. Они идут через залы импрессионистов на последнем этаже, осторожно обходя глазеющих посетителей. Очередная группа школьников сидит перед картиной «Завтрак на траве», и все тот же артистичный музейный смотритель посвящает их в подробности скандала с обнаженными женщинами. Она думает об иронии судьбы, по чьей прихоти она идет рядом со своим мужем, который был так нужен ей утром, именно теперь, когда уже всё потеряно. И вот они останавливаются перед небольшой картиной. Лив смотрит на полотно, Дэвид подходит поближе. «Жена в плохом настроении», — читает он Эдуард Лефевр. Дэвид внимательно смотрит на полотно, затем поворачивается к Лив, ожидая объяснений. «Итак, я увидела картину сегодня утром» эту несчастную, нелюбимую жену, и меня словно стукнуло. Я не хочу уподобляться этой несчастной женщине. У меня внезапно возникло предчувствие, что вся наша семейная жизнь станет именно такой. Я буду жадно искать твоего внимания, а ты не сможешь мне его дать, что меня пугает до потери пульса. Наш брак никогда не будет таким. Не желаю чувствовать себя женой, которой пренебрегают, даже в медовый месяц. Лиф, я вовсе не пренебрегаю тобой. Но ты заставляешь меня чувствовать себя маленькой и незначительной. Причем именно тогда, когда я вполне резонно ожидала, что ты будешь наслаждаться моим обществом, и тебе никто, кроме меня, не будет нужен. Ее голос наполняется страстью. Я хотела походить по маленьким парижским барам, присесть за столик, выпить вина, подержать тебя за руку. Я хотела слушать твои рассказы о том, кем ты был до нашего знакомства и чего ты ждал от жизни. Хотела рассказать тебе обо всем, что запланировала для нас обоих. Хотела до ума помрачения заниматься сексом и совсем не хотела в одиночестве ходить по музеям и пить кофе с незнакомыми мужчинами, чтобы убить время. Она чувствует злорадное удовольствие от его удивленного взгляда из-под тишка. И когда я увидела эту картину, мне все стало ясно. Это я, Дэвид, та, какой я стану, и очень скоро. Поскольку даже сейчас ты не можешь понять, что уж такого плохого в том, чтобы потратить два-три дня из нашего пятидневного медового месяца, втюхивая свой проект парочке богатых бизнесменов. Она судорожно сглатывает, у нее дрожит голос. «Прости, я...» «Я не хочу становиться такой женщиной. Такой была моя мама, и это меня до смерти страшит». Она украдкой вытирает глаза, стараясь избежать любопытных взглядов посетителей. Дэвид смотрит на картину и несколько минут не говорит ни слова, затем поворачивается к ней. Лицо у него опрокинутое. «Ладно, я понял. Он растерянно ерошит волосы». «И ты права насчет всего». «Я невероятно тупой и эгоистичной. Прости». Он умолкает, поскольку перед картиной остановилась какая-то немецкая пара. Дождавшись, когда они уйдут, Дэвид продолжает. «Но ты заблуждаешься насчет картины». Она удивленно смотрит на него. Этой женщиной вовсе не пренебрегают. Судя по задумке художника, их любовь отнюдь не умерла. Он подходит поближе, и берет ее под руку. Лив, посмотри, как он ее изобразил. Он не хочет, чтобы она сердилась. Он по-прежнему смотрит только на нее. Погляди, какие деликатные мазки, как светятся ее кожа. Он ее обожает. Он не желает, чтобы она сердилась. Он не может отвести от жены глаз, даже когда она злится на него. Дэвид делает паузу перевести дух. Он там, и он не собирается уходить, несмотря на ее дурное настроение. У Лив на ресницах дрожат слезы. Что ты этим хочешь сказать? Я не верю, что эта картина должна означать конец нашей семейной жизни. Он берет жену за руку, их пальцы переплетаются. Потому что я вижу все в совершенно другом ракурсе. Да, что-то пошло не так. Да, эта женщина сейчас очень несчастна. Но Лиф, когда я смотрю на картину, то чувствую, что она буквально дышит любовью.